Глава девятнадцатая. Креативный подход к жизни. — Ты ж гляди, какая цацца! — присвистнул Пашка, оценив фотки Ники, щедро выложенные ею в соцсети. — Поль, ты права, прям как наша Сельфида. Рассматривали они Нику вовсе не для эстетического эффекта, а потому что врага нужно знать в лицо. — Да, типаж один. — кивнула Поля с видом профессора-энтомолога, Обнаружившего новый экземпляр жука и решившего, к какому именно подотряду его можно отнести. Люблю себя, плюю на всех и в жизни ждет меня успех. Процитировала она фразу из советского мультика «Чертенок номер тринадцать». Именно, коллега. Важно, кивнул Пашка. Как будем украшать и не зводить домум учительницу. Не желая отставать от сестры, процитировал он Карлссона из книги. Метод свежий воздух наша все, или может казнь египетская усовершенствованная? Серьезно думалась Поле. Да ну воздух длиннее слишком сложно не поймет. Ты ж видишь она дама цели устремленная. Пашка весьма трезво оценивал взрослых людей. А вот египетская усовершенствованная может быть может быть. Тем более что я на Мишкином участке сырье нашел. Эй народ а для непосвященных можно как-то попроще? Взмолился растерявшийся Миха. Тебе можно, с выражением сказал Пашка. Собственно, это было впервые. Они никогда не допускали в свою компанию кого-то еще. Как только близнецы осознали свое внутреннее сходство, а произошло это примерно года в два, у них образовался собственный мирок на двоих. Меня от родителей и бабушку с дедом, тетю и правоважку они нежно любили. Только вот их мирок был исключительно Пашин и Полин. Вам нужно социализировать детей. Стенали в два голоса Ина и Мила, когда пеппешные родители по их ценному мнению сильно затягивали с детским садом для близняшек. А кто потом будет обратно социализировать всех детей в саду и обеспечивать реабилитацию для таможенных работников? Резонно уточнил Виктор. Поля и Паша люди серьезные. Ина и Мила долго развлекались над серьезными людьми. пока их в виде справедливого возмездия не оставили со сладкими деточками на полдня. К моменту прихода родителей тетушки стояли при дверях на низком старте. — Э, а че это вы такие взмыленные и белые? — осторожно уточнил Виктор. Ответ, точнее его часть, заглушенная закрывающимися дверями лифта, звучала примерно так. — Жуткие дети, клей, мука. — Интересно, а где в слове «мука»? Правильно поставить ударение. Призадумался Виктор, входя в комнату, щедро забеленную и рассыпанную мукой, которую очень серьезно пылесосили его пятилетние дети. Поле, Паша, а что случилось с тётями? Сделал он последнюю попытку докопаться до истины. Да ничего такого. Они просто не умеют играть в снегопад, а мы их научили. Невинно объяснила Поле, аккуратно убирая подальше тюбик отличного клея. Столь удачно опробованный метод внезапного снегопада ПП был глобально усовершенствован и многократно применен в будущем. Поля и Пашка частенько понимали друг друга без слов. Думали одинаково, подчас внушая родителям некий ужас, отлично ладили и настолько не нуждались в ком-то еще, что внезапное, но вполне обдуманное решение расширить их компанию, включив в нее Мишку, повергло в шок всех, кто их знал. Мишка о чем-то таком догадывался, поэтому вел себя очень аккуратно, старательно не проявляя лишнего любопытства и не задавая миллионов вопросов, вертевшихся на языке. Впрочем, ему, вечному одиночке, это было не трудно. Значится так, Мих, ты в курсе, что вы подверглись массовому нападению? Уточнил Пашка. Нет, конечно, не до того было, а вот мы обнаружили. Ты ловушки поставил? Перебила его деловитая Поле. — Нет, твоей команды дожидался, — фыркнул брат. — Поставил, конечно. — Ловушкин на кого? — удивился Мишка, а, услышав ответ, ошалело, уставился на близнецов. — Вы шутите, что ли? — Поль, мы разве похожи на шутников? — норочито скорбился Пашка, подмигывая Михе. — Не, мы исключительно серьезные. Ты, главное, сам-то не сдресь, — распорядилась Поля, обращаясь к Михаилу. — Да вот еще. Делать мне нечего. Делать-то есть чего, конечно. Но если эта чучундра приедет и на тебя натолкнется, то ты можешь немного растеряться. Это вполне понятно. Она ж тебя гнобила, почем зря. Спокойно объяснил Пашка. Не собираюсь я теряться, твердо заявил Мишка. И о терзаниях и метания и неуверенность остались у гаража того проданного отцом дома, прямо улазов его убежища, где он нашел Федора. Вот и правильно. Чего перед такой расстраиваться? Растетя намеков не понимает и тормозов не имеет. Можем позабавиться, использовать для дел. Резумировала Поле. Один вопрос. А если Ника явится, она вашу тетю не расстроит? Решил уточнить Михаю, которому казалось, что близняшки кое-что не учили. Вот чудак. Да кто ж ей позволит-то? Рассмеялись те. Понимаешь, Нина это такой особый случай. Тетенька оказалась настолько нашей в доску, что за нее можно и грубые методы применить. Грубые? Это какие? Ну какие какие всякие. Поль, покажи ему запись последнего применения грубых мер. Велел Пашка. Полина рассмеялась, достала смартфон и Мишка с восторгом смотрел на волну, стремительно вырывающуюся из разрушенной запруды, налетающую вверх батут. нарушающий все законы физики, на какого-то мужика, стремительно улепетывающего по глубокому снегу так, что лоси позавидовали бы. Это уже в этом январе было. Один деятель капканы у нас в лесу ставить начал. Собака попала. Мы нашли. Хорошо, что быстро нашли. Хозяева рванули к ветам, и те лапу сумели спасти. А потом я и Полька уже целеустремленно поискали, обнаружили еще капканы, нашли, кто ими развлекается, ну и сами слегка развлеклись. пояснил Пашка. Погоди, а сзади на куртке у него чужого висит? уточнил Миха. Так его имущество один из капканов. Мы люди честные, нам чужого не нужно. Этот ему вернули тыловым методом, так сказать. А остальные местному леснику отволакли. Миха только головой покрутил, изумляясь в креативности приятелей. Так ты не головой вращай, а за дорогой следи. С командой, вол Пашка. Псы за лей или в начале улицы. Слышишь? Кто-то едет. Третьего мая Ника решила, что сейчас самое время для того, чтобы нанести визит сюрприз. Ну а чё? Он уже на отдыхался, не бойся в бане напарился, выспался, шажлоков налопился. Ника наморщила нос. Она терпеть не могла все эти занятия, считала их дурным тоном и по своей воле никогда не принимала в них участия. Короче, весь такой расслабленный, точно как мне нужно. А там еще не бойся его мать пилит, сын тупит, и будет мне Володечка рад, как миленький. А уж я-то сейчас своего не упущу и на этот раз сделаю все как нужно. Это как нужно Ника обдумала очень старательно. Мати соплякапинком да подальше. Сама буду, прям как его идеал. Дом привенчутый. Клюево, рыбалка, баня и шампураить и дурацкие. Прелестно. До、да、погребы могу сходить. Главное, обратно приручить его к себе. Ничего, ничего, это ненадолго. Как только с рук есть будет, я гайки-то позакручу. Интересно, продал он дом в Испании или нет? Вряд ли. Она припомнила незаконных захватчиков. Если там эти гады оккупасы свалили, наконец, то можно будет сделать ремонт, купить новую мебель, дизайнера нанять. Некогда же зажморило с этого удовольствия, представляя себя в роли работодателя для крутого дизайнера. А может и вообще другой дом купим в Италии, например. Мечты сразу запархалия тоненько попискивающей Нике о роскошном доме под красной черепичной крышей на берегу теплого моря, чтобы вокруг оливки росли и апельсины, найму садовника и буду командовать, как и что украсить. Ника уже воображала, как ее называют сеньора и как она непременно встретит какого-нибудь итальянского аристократа-миллионера. А что? Бывает иногда такое. О чем она хуже тех, с кем это случается? Правильно. Ничем. Ника улыбалась, сидя за рулем недорогой машинки трехлетки, купленной зимой подешевки. Ничего, ничего. Первонаперво я его на нормальную машину раскручу. Не ездит же мне в этом барахле. Буракро исправно отсчитывала колесами километры. Весенний ветер мягко обвивал капот, а внутри царила итальянская машина аристократической мечта. Найти в дачном поселке дом Владимира по ориентирам, указанным незадачливым Геннадием, оказалось совсем несложно. Новый, здоровенный, бревенчатый. Вот. Ника насмешливо фыркнула, глядя на дом, точнее на его часть, видневшуюся из-за забора. «Итак, я тут, а вся такая влюбленная, Володю!» Насмешливо промурлыкала она про себя для пущего вхождения в роль. Только вышла из машины и стала осматриваться в поисках кнопки звонка или домофона, как калитка приоткрылась, и из нее вышла девочка-подросток. «Эй, ты!» — окликнула ее вежливая Ника. Девочка возрилась на нее, наивно хлопая глазами. «Я? Ну да. Тут что, еще кто-то есть?» Фыркнула Ника. Она презирала подростков-мальчишек типа Мишки из-за их полной и длиннее бесполезности, а вот девчонок откровенно не долюбливало, как будущих конкуренток. Тут Владимир живет. Она назвала фамилию, будучи в полной уверенности, что пришла куда надо. Да, кивнула девочка. А вы кто? Не твои дела кто. Кто надо? Ника решительно шагнула к калитке, а потом обернулась. А он дома? Ну да, отдыхает после обеда. Поли так старательно играла роль примерной девочки Ромашки, что у самой аж скулы сводила от умерзения. А вы куда? Куда надо? И вообще чего ты вопросы задаешь? Ты тут кто? Пришла в гости? Ушла? Ну и иди себе. Вали, короче. Скомандовала Ника, уверенная в том, что это какая-то приятельница Мишки и церемониться с ней абсолютно не стоит. Ника по хозяйски прошла в калитку. Поле скользнуло за ней через совсем небольшое время, впрочем, вполне достаточное для некоторых секретных действий. Но так я и думала, вульгарная деревенская домина. Ника точно знала, как будет выглядеть дом бывшего мужа. Он, когда они только поженились, очень хотел такую ерунду для нее построить. За появлением на участке незваные гости внимательно следили Пашка и Миха, сидящие в зарослях. Дамочка, чуть правее, ну давай, давай, ага, ну пошла. Ника шагнула по дорожке немного вправо, потому что слева ее могли задеть ветки сирени. И буквально через пару мгновений окрестности огласил истошный визг. Сюрпризик номер разик. Беззвучно пропела вредная Полина, торопливо шагающие калитки. Перехватить Нину. Теточка Ниночка, стоять. Полина так уверенно скомандовала перепуганной Нине, что та аж затормозила. Поле, там что-то случилось? Людмила? Не, Людмила у Риточки, птички нашей. Поле миниатюрная и ласковая Рита Михайловна очень нравилась. Вот она и позволяла себе такие ласковые эпитеты. Я ее Миха перехватит. Так, что происходит? И что вы там натворили? Строго вопросила Нина, пытаясь успокоиться и все-таки пройти на соседский участок. — Теть, Михе позвонила бывшая жена Владимира. Она, судя по всему, просекла, что деньги потеряла немалые, и хорошо бы их вернуть. Адрес ей Миха не дал, но мы были готовы к тому, что она его узнает. — Ну вот, узнала, на свою голову. Прокомментировала Поля вопли, переходящие в заунывный вой, очень похожие на звуки болот из фильма «Собака-баскерыли». Нина схватилась за сердце. — Поль, она хоть живая останется? — Останется, не волнуйся. Сейчас еще разок, на бис. Поле никогда не ошибалась во времени, и Ника полностью подтвердила ее ожидания, перекрыв все предыдущие оперные достижения чем-то переходящим в ультразвуковой диапазон. Ну вот, первая полоса препятствий пройдена. Нина в некоторой панике покосилась на поле. А всего их сколько? Кого? Полос или испытаний? Поле наморщила лоб. Это смотреть, как она пойдет. Алево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь. На распев пропела она, а услышав треск, флегматично прокомментировала: "Прямо пошла. Хорошо пошла, однако. Поль, я пойду. Там же Володя. Тёть, дай-то ему самому вытрут эту дамочку, а? А мы подмогнем. Нет, ты не думай, мы красиво сделаем. Всё будет сильно, но осторожно. Ну тошь ему самому как неловко будет, что ты видишь, как это змеищие коленца вокруг выделывает." Этот аргумент стал решающим. Нина представила, что должен будет почувствовать жених, если она сейчас появится и станет свидетельницей истерики со скандалом, да и решила довериться ПП. «Вот люблю я Нину», — думала Поля, пробираясь к эпицентру событий. «Не стало вопить, что мы маленькие и ничего не понимаем, что мы все испортили, что ля-ля-ля. Соображает, что понимаем, что не испортим. А вот помочь можем». «Хе, ну и красотуля». Хотя так она мне значительно больше нравится. Внешний вид Ники за последние несколько минут претерпел глобальные изменения. Приехала-то она со свежими романтическими локонами, с нежным румянцем в излишне легком для прохладного первомая платье, обладающим важными особенностями: экстремальным декольте и чрезвычайно смелым разрезом на боку. Каблуки нежно розовых легких босоножек могли сойти за колющее оружие. а сумочкой сияла логотипом известной марки. Короче, дева шла во всеоружии. Стояла красенья наглядной чудачку пройтись, так сразу оригинально стала выглядеть. Одобрила Полия взглядом знатока, оценивая Нику, подпрыгивающую и вопящую что-то хриплым голосом, в который плавно перетек давишний ультразвук. Подпрыгивала она вовсе не просто так. Пыталась вытрясти из волос и одежды множество жучков, долгоносики. Удовлетворенно вздохнул Пашка. — Ты вот, Миха, знал, что они по весне обожают налетать на березу и калину и жрать их? — Не знал? — А мы специально обыскали все деревья в округе, пока не нашли глобальный слет долгоносиков. — А как вы их в коробке взбихали? — Чуть побрызгали средством специальным, противодолгоносиковым. При малой концентрации оно их обездвиживает, но ненадолго. — Как раз как нам надо. Пашка с видом крутого специалиста поднял указательный палец. — А дальше паутина. Искусственная, разумеется, но хорошего качества. Ника эта самая прошла прямо, а там веточка была специальная. Ветка падает, с нее на объект валится паутина. Объект, как правило, в восторге. Да уж, восторг полный. Фыркнул Миха, глядя на Нику, перемежающую попытки вытряхнуть долгоносиков из декольте, попытками содрать с открытых плеч липкую паутину.